В то время Графиня читала книгу о Лекбристах. Она увлекалась графом Толстым, толстым. Она, вероятно, думала и во мне встретить поклонника графа Толстого, но насколько я преклонялся перед ним как перед великим художником, настолько я отрицательно отношусь к его политико-религиозным проповедям. Всё, что исходит из его пера, изложено чрезвычайно талантливо, Но что касается сути его учения, то всё это старое младенчество. Ни одной новой идеи, ни одной мысли. Всё и всегда повторение того, что провозглашено ранее Евангелием и философами, но в популярно-талантливой форме с староческим младенческими заключениями и выводами. Великий художник, наивный мыслитель и большой поклонник своего «я». С графом Бюлловым мы прежде всего говорили о войне. Он, между прочим, сказал мне, что в их Министерство иностранных дел хранится досье, из которого видно, что еще при захвате Киао-Чао, а затем Порт-Артура, я предупреждал, что это есть начало больших катастроф для России. Что тогда они, кто они, сомневались в моих предсказаниях, но теперь оказалось, что я прав, что император Вильгельм ещё недавно требовал этот досье к себе для того, чтобы возобновить все факты в своей памяти. Он был очень интересовался моим мнением о ходе войны. Я высказал, что на море мы потерпим неудачи, но на суше, в конце концов, явимся победителями. Высказывая это мнение, у меня тогда являлось сомнение в Куропаткине и в его уверенности победить японцев на суше. Биллов часто возвращался к разговору о том, что Вильгельм делает всё, чтобы быть приятным нашему государю что в последнее время отношения между двумя монархами установились самые интимные, так как Вильгельм показал, что он истинный трух России. Что касается переговоров по торговому договору, то я чувствовал, что Бюлов уверен, что я переговоров не прерву. Вообще, они боялись моих резкостей, помню переговоры, бывшие 10 лет тому назад. Вероятно, они из Петербурга получили удостоверение, что мне дана инструкция мирно окончить дело торгового договора. Много торговались, но в конце концов пришли к соглашению. Нельзя сказать, чтобы соглашение было свободным. С нашей стороны оно в значительной степени было стеснено фактом японской войны и открытой западной границы. Ещё перед окончанием переговоров о торговом договоре я начал вести с Бюловым беседу о том, что вследствие войны нам придётся делать займы и что в случае заключения торгового договора мы, между прочим, рассчитываем на германский денежный рынок. Граф Бюлов ежедневно сносился по телеграфу с императором, который в это время находился в норвежских водах. На мое заявление о займе он мне ответил, что с своей стороны находит это естественным и не видит препятствий. Но что император в последнее время вообще против открытия германского денежного рынка для иностранных держав, провозглашая принцип «немецкие деньги для немцев». В подтверждение сего он показал мне несколько телеграмм, полученных им врачей про этому предмету от императора. Я со своей стороны предложил подписать договор в Берлине, куда и выехал. На другой день туда приехал Бюлов. Тогда я заявил, что не подпишу договора, который уже лежал на столе в готовом виде, пока не получу официального обязательства об открытии немецкого денежного рынка. Бюлов уида с моей стороны такую решимость через четверть часа дал мне письмо, разрешающее заём, а я с своей стороны тогда подписал договор. Продолжительные переговоры мои с Бюловым оставили во мне такое о нём мнение. Это человек не дурной, хитрый, не особенно деловитый и не особенно умный, но умеет хорошо говорить. Вообще, как человек государственный, считает его совершенно второстепенным. Главное его дипломатическое качество это хитрость. Пожалуй, в хорошем смысле этого слова. И главное употребление этого качества, он практикует относительно своего императора. Зная его слабости, он на них хорошо разыгрывает часто прячет в карман не только личное самолюбие, но и достоинство, связанное с нравственной ответственностью первого министра. И это, конечно, не Бисмарк, и даже не прямолинейный и честный Каприви. Это наш бывший министр иностранных дел граф Муравьёв, но умнее и гораздо более образованный, чем граф Муравьёв. Из его содродников министров единственно выдающийся человек по своему трудолюбию и знанию это граф Посадовский. Собственно, я с ним вёл все деловые разговоры по торговому договору. Подписав договор, я в тот же день выехал обратно в Петербург. В этот же день был убит Полеви, о чём утром в Бердине получилась телеграмма. Как по приезде в мой в Берлин, так и по окончании переговоров я получил прилебесные телеграммы от императора Вильгельма. Когда я вернулся в Петербурге, шла речь о том, кого назначить вместо Плеве. Государь меня холодно поблагодарил за заключение торгового договора, но ни о чём нาม внутренних, ни о внешних делах не говорил. Между тем, перед выездом моим из Берлина, я получил от агента Министерства финансов в Лондоне действительного статского советника Рутковского письмо, к которому было приложено донесение его нашему послу по поводу делаемого японским послом в Лондоне Гаяши через бывшего немецкого дипломата, проживающего в Лондоне. Предложение его встретиться со мной где-либо на пути из Нодернэй и войти в соглашение о мире до падения Порт-Артура. Причём Гаяши заявил, что в таком случае условия мира будут более лёгкие для России, нежели после того, как Порт-Артур будет взят японцами. Действительно, он делал это предложение Тогда был самый удобный случай покончить ужасную войну. Замечательно, что почти в то же время наш герой Порт-Артура, генерал Кондратенко, имел мужество писать с Тесселю, упрашивая его донести государю откровенно о положении дела, рекомендуя, чтобы избегнуть больших бедствий для России, войти в мирные переговоры с Японией. Если бы тогда... Мне было поручено вести переговоры, то вероятно, дело ограничилось бы тем, что мы потеряли бы Квантунскую область с Порт-Артуром и влияние наше в Корее, но за нами осталось бы вся южная ветвь Восточно-китайской железной дороги и весь Сахалин. А главное, в нашей истории не было бы позорных Ляолянов, Мукденов и Цусима. В Германии я не получил никаких указаний по поводу предложения Гаэши. Вернувшись в Петербург, граф Ламсдорф мне сказал, что соответствующее донесение нашего посла графа Бенгендорфа было получено и представлено его величеству, но не имело никаких последствий. Государь вообще, не разговаривая со мной ни о каких делах, не говорил мне. Я в этом деле. Тогда я был в первой моей апале. Я сейчас же после представления государю уехал к себе в Сочи, где и пришлось пережить известие о поражении при Яла-ляне. Ля Куропаткин, отступив в Мукден, издал упомянутый приказ, что больше отступлений не будет. Но я уже перестал верить Куропаткину, убедившись в правдивости сделанного мне много лет тому назад определение его обозой умный храбрый генерал, но с душою штабного писаря. Меня не смущали отступления как система действий, ибо они входили и должны были входить в план действий. Но они внушили мне сомнение и разочарование, потому что отступали вынужденно с грамотными потерями. Тогда когда хотели идти вперед. Мы к войне не были готовы, потому что не хотели ее. Никто к ней серьезно не готовился. Главным образом потому мы ее и проиграли. Но мы ее проиграли позорно и ужасно, потому что все, что делалось в последние годы, а в том числе и ведение войны, была ребяческая игра, часто науськиваемая самыми дурными инстинктами. Все, что мы пережили, не образумило того, кого это прежде всего должно было образумить. Эта игра ведется и теперь, и ух, как дурно она может кончиться. Ее подписано 13 августа нашего стиля 907 -го года. Не желая войны, адесный министр хотели соответственно и вести дела. И войны бы не было, но неответственная банда внушила государю, что можно не желать войны, но действовать, не признавая ничьих интересов. Моему нраву не препятствуй. Государь не желал войны, но действовал так, что война сделалась неизбежной. 30 июля 1904 года произошло выдающееся событие в истории Российской империи, а именно рождение наследника Алексея Николаевича. 11 августа произошло его крещение. Я часто себе задаю гамлетовский вопрос: что будет с этим августейшим юношей? И молю Бога о том, чтобы в нём Россия нашла успокоение и начала новый в своей жизни в полном величии, соответствующем духу и силе великого русского народа. Дай бог, чтобы это было так. Глава 40. Назначение Святополк Мирского министром внутренних дел. Указ от 12 декабря 1904 года. в Плеве явились различные интриги, кого повести в министр внутренних дел. Как некоторые рекомендовали Штюрмера, бывшего директора канцелярии у Плеве. И даже Штюрмер представился государю. Какой он имел с государём разговор, мне неизвестно. Другие указывали на генерала Валя, который был товарищем министра внутренних дел в одно время при плеве. Наконец, государь остановился на мирском, главным образом, вследствие особой рекомендации его государев со стороны Милошевич Дендов, которая по первому мужу была Шереметьева, начальник конвоя при Александре III, а по рождению графиня Строганова, дочь принцессы Олекенбергской дочери императора Николая Первого, Марии Николаевны. Государь, еще будучи наследником, часто бывал у Шереметьевых, и с ней был в очень хороших отношениях, и она оказала большое влияние на назначение Мерзкого. Мерзкий сам по себе, как я уже имел случай говорить, представлял и ныне представляет человека, выдающегося по своей правилам, нравственной чистоте. Это человек совершенно кристальной чистоты. Безукоризненно честный, человек высоких принципов, редкой души человек, и очень культурный генерал генерального штаба. Конечно, на назначении мирского представлял собой своего рода флаг. Когда мирский был назначен, я был на Кавказе, в Сочи. Мерзкий почему-то считал, что я должен быть назначен вместо Плеви. А потому, когда он сделался министром, то дал мне телеграмму, как будто оправдывая себя. Я ему от всей души ответил, выражая глубокую радость и удовлетворение по поводу его назначения. К сожалению, Мерзкий был назначен очень поздно, когда уже Россия была так революционизирована внутренними событиями, А ранние неудачи на войне, что переменить положение дела было для него непосильно. Тем более, что государь, назначив его, всё-таки продолжал слушать советы крайне реакционеров, которые мешали Мирскому принять новый курс внутренней политики. При этом я должен сказать, что Мирский при всех его высоких нравственных качествах с точки зрения государственной опытности был новичком, да и характер у него довольно мягкий. С этой точки зрения, конечно, он не соответствовал тому трудному положению дела, в котором находился бы всякий министр внутренних дел. Сиветаполь Кмирский был губернатором при Гремятыне, товарищем министром внутренних дел и начальником жандармов при Себядине. Уже при Сепягине он собирался уйти. Хотя был большим его приятелем, он упрекал Сепягина в различных мерах, напрасно раздражающих общественное мнение. Я тоже часто говорил Сепягину, что меры эти не успокаивают смуту, только раздражают благоразумных людей. Достаточно сказать, что член государственного совета, бывший начальник уделов генерал, раненый во время Восточной войны, был сослан в своё имение за то, что во время беспорядков на Казанской площади революционеров и молодёжи вошёл в пререкания с полицейскими, действия которых показались ему некорректными. Князь Вяземский, крупнейший землевладелец, ныне один из самых правых членов Государственного совета, Как-то раз, когда я говорил Сипягину в присутствии его жены, что меры эти не приведут к добру, он, оправдывая их и находя их необходимыми, сказал мне, «Если бы ты знал, что от меня государь требует, государь считает, что я весьма слаб». Когда после убийства Сипягина на его место был назначен плеве... Мерзский откровенно с ним объяснился и высказал, что, зная его идею, не может оставаться его помощником. Прели просил его некоторое время остаться, дабы его уход не имел вида демонстрации, и очень скоро после того Мерзский был назначен генерал-губернатором в Вильну. Везде, где Мерзский служил, Его всюду любили и уважали. Он несомненно благороднейший, честнейший и благонамереннейший человек. С малым государственным опытом, довольно слабый физически, по природе умный и образованный. Вступив в управление министерством, он объявил принцип, что в правлении России должно зиждиться на доверии к обществу. И это им было сказано одной депутатцией и сделалось лозунгом того времени. Затем то же самое им было сказано и развито какому-то иностранному корреспонденту, который своё интервью напечатал. Почитав это в Сочи, я сейчас же подумал не злоправлять мирскому Ещё в Сочи мне писали, что государь недоволен интервью Мерзского с иностранным корреспондентом. В октябре я возвратился в Петербург. Я хорошо знал и был очень дружен с Мерзским. Как только я приехал в Петербург, я поехал к нему. Тогда должен был собраться так называемый съезд общественных деятелей, составленный из земцев, городских деятелей и некоторых политиканов, сделавшихся затем кнаводами так называемых кадетов. Милюков, Гессен, Набоков и прочие. Съезды эти плеве запрещал, так как они проводили идею выдвижения конституции. Замечательно, что многие из деятелей этого съезда ныне бросились совсем вправо. Но тогда Все образованные и так называемые интеллигентные люди, за самыми малыми исключениями, требовали переворота, то есть объявили войну бюрократии. А когда их спрашивали, что они подразумевают под бюрократией, то не отвечали неограниченную верховную власть. Но что они не могут так писать и говорить в виду цензуры и прилегли. При плеве съезды эти собрались конспиративно на частных квартирах. Но затем решение в дело взялось всем известными. Теперь они обратились к Мирскому с просьбой разрешить им этот съезд гласно. Мирский разрешил, с тем, чтобы съезд собрался в Петербурге, и затем поставил некоторые ограничительные условия. При первом моём свидании с Мирским я ему поставил вопрос, как относится государь к его действиям. Он мне ответил, что когда его величество предложил ему занять пост министра внутренних дел, он ему доложил, что ни физические силы, ни способности не дозволяют ему принять этот пост, но государь настаивал на том, чтобы он исполнил его желание, обещая ему несколько месяцев в году. того, он имеет свои политические взгляды и убеждения, что он не может поступить иначе, как велит ему его совесть. Взгляды его таковы, что правительство и общество в настоящее время составляют два воинствующих лагеря, что такое положение дела зарождалось издавна, но несчастная война это положение довела до крайности, и что такое положение вещей невозможно, и что такое так как государство по и таким условиях долго существовать не может. Таким образом, он считает, что необходимо примирить правительство с обществом, а это возможно только путём удовлетворения осревших и справедливых желаний общественных кругов, а равно и удовлетворением справедливых желаний и народцев. Государьимо сказал, что он сам того же мнения, и что потому он не встретит препятствий к проведению этих мыслей. Тогда мирский верил, что это будет так. По поводу съезда я ему сказал, что по моему мнению, относительно этого съезда, у него выйдет недоразумение, и что съезд в той или другой форме постановит желание конституции А это, конечно, будет отвергнуто. И что следовательно, вместо начала примирения правительства с общественным мнением, произойдёт ещё большее обострение. Так и случилось. "У него вопрос: буду ли я его поддерживать по поводу его политики?" Я ему ответил, что мои чувства и отношение к нему таковы, что я его, как мирского, буду всегда поддерживать. А что касается его политики, то при теперешнем отношении ко мне государю, мои ну мнения не будут иметь значения в его глазах. Но если государь меня будет призывать на совещание, то я буду высказываться так, как это всё время делал, с полной откровенностью, не обращая внимания на то, нравится ли мои суждения государю и членам совещания или не нравится. Когда я вернулся в Петербург, то ко мне зашёл один чиновник из Министерства внутренних дел, чтобы мне сказать, что в департаменте полиции все ищут какую-то брошюру, ну, написанную по поводу войны. Постояв через несколько дней Мерского, я его спросил, какой это брошюру ищет департамент полиции. Он мне ответил, что ничего не знает и был удивлён этим вопросом. На другой день он приехал ко мне и рассказал следующее. Дворцовый комендант, генерал-адъютант Гесса, помимо него Мирского, передал директору департамента полиции Лопухину в высочайшее повеление, чтобы была разыскана брошюра, мною написанная, по обстоятельствам, предшествовавшим войне, и что департамент нашел, что такая брошюра была напечатана в типографии Министерства финансов найти же эту брошюру департамент не может кроме нескольких корректорных листов затем мерзкий прибавил что он высказал своё неудовольствие лопахину что это делается помимо него и показал мне найденные листки я сейчас же узнал что дело идёт о брошюре совершенно академического характера Составлен в канцелярии Министерства финансов в бытность моим министром финансов, в которой документально и кратко изложены все обстоятельства по политике на Дальнем Востоке до 1901 года. В министерстве было в обычае составлять печатные издания по поводу всех выдающихся, касающихся министерства событий и проектов. Брошура это самого невинного содержания при обыкновенном в нормальном положении вещей она приложена к моей истории о возникновении русско-японской войны. Когда начались сумасшествие приятшей к войне, опасаясь, чтобы факты, изложенные в записке, не попали в печать и не отяготили положение лиц, ответственных за безвымию приятшей к войне. Я приказал все экземпляры этой брошюры сжечь, оставив у себя лишь несколько экземпляров. Разнесявшись по поводу сообщения Мерского, я вынул из шкафа экземпляр сказанной брошюры и сказал ему, чтобы он её передал от моего имени государю, доложив ему, что я очень сожалею, что государь не обратился за этой брошюрой прямо ко мне. После я спросил Мерского, передал ли он брошюру государю и сказал ли то, что я просил сказать. Мирский ответил утвердительно. Тогда я спросил: "А что же сказал государь?" Нерский ответил, что он только спросил. Наверное ли эта брошюра не распространена? На что Мирский ему ответил, что лучшим доказательством тому служит тот факт, что департамент полиции несколько месяцев старался её достать не жире денег, а достать не мог. в то время война принимала всё худший и худший оборот и потому у адмирала Абазы и дворцовой камарильи явилась мысль свалить войну на мою шею тогда уже начали появляться в этом смысле то в одной то в другой газете в особенности в московских ведомостях статьи князь мещерский по приезду моём из сочи а обратился ко мне с просьбой, чтобы я попросил Мирского его принять, причем заявил, что по его опытности он мог бы ему принести громадную пользу. Я отказался от этого поручения, сказав, что, зная Мирского, уверен, что он не пожелает им инспирироваться. Об этом я, между прочим, перевел Мирскому, указав на то, что Мещерский находится в постоянной переписке с Его Величеством. Мирский мне ответил, что он это знает, и имел по этому предмету разговор с государем. Он мне сказал, что как-то государь ему сказал о Мещерском, и что тогда Мирский сказал государю, что он с такими личностями не знает себя, что факт постоянных сношений государя с Мещерским известен многим, и что все порядочные люди сожалеют и возмущаются этим, ибо порядочные люди не могут иметь никаких сношений с такими субъектами. Действительно, с тех пор отношения государя к Мещерскому начали ослабевать и совсем прекратились, хотя Мещерский продолжал описать государю свои политические соображения в форме дневника. Теперь отношения эти сделались опять интимными, благодаря флирту от ютанту капитану Милову, который в молодости был любимец Мещерского. 1912 год. Между тем, во время этих внутренних перепетий, наши военные дела на Дальнем Востоке с каждым днём шли всё хуже и хуже. Между Куропаткиным и Алексеевым, конечно, происходили разногласия. Куропаткин, имея в виду систему осмысленного отступления до момента сбора всех необходимых сил, имел эту программу держи в голове, проповедуя всё терпение и терпение, но проводить эту программу в точной системе не мог, ибо главный командующий Алексеев, который в сущности не принимал никакого участия в боях, да и не мог принимать никакого участия по полному невежеству в этом деле, проповедовал обратную систему, а именно, что нам не только не нужно отступать, а нужно идти на Порт-Артур и спасти и взять Порт-Артур и выбить японцев. Ему, сидя в своем роскошном кабинете, легко было говорить, что нужно идти на Порт-Артур и взять его, Но вопрос заключался в том, чем его взять. Таким образом, военные действия находились под влиянием двух планов. Один план Алексеева план наступления на Порт-Артур, а другой план Куропаткина план осмысленного отступления к Харбину. В конце концов, конечно, ни один из этих планов осмысленно не приводился к исполнению. Обе стороны обращались в Петербург, и многие из действий на театре войны происходили по команде из Петербурга. Конечно, такой способ введения войны был совершенно неслыханным по своей абсурдности, а потому он и не мог давать никаких других результатов, кроме тех, что мы систематически терпели самые позорные отступления» в конце концов эта разногласица дошла до таких размеров, что наместник и главнокомандующий действующей армии Алексеев был вызван в Петербург. И вместо него главнокомандующим был назначен 14 октября командующий войсками генерал-адъютант Курапаткин. Князь Мيرский понял государю доклад с приложением проекта указа о различных вольностях в том числе о привлечении в государственные советы выборных и о даровании полной свободы вероисповедания старообрядцам. Это был первый шаг к преобразованиям задуманным Мирским. Как доклад всей так и проект указа составлял служивший министерства Крыжановский под руководством князя Абаленского, будущего одер прокурора, который по обогановению всюду вмешивался Вседу Высоковысказывал свои идеи, часто не глупые, а большей частью внушённые беспокойною душою, в сущности не простеньей. Он после событий 17 октября мне, по мне, открылся. Это по натуре умный и благонамеренный Добчинский, но страдавший и по не страдающий невростенией в точном смысле медицинского термина. В сказанном докладе я ничего не знал. Никто тогда о нём ничего не говорил, и он нигде не обсуждался. Мне его передал князь Абаленский, значительно позже ухода Мирского, и ныне он находится в моём архиве. В ноябре 1904 года государь собрал совещание по поводу о том, какие следует принять меры по поводу сказанного доклада Мирского. Встречи они это были приглашены все министры. Каковцев, Лапков, Ермолов, Моравьёв, Ламсторф, Сахаров, великий князь Александр Михайлович, Мирский, Поведановцев, Авелан, затем Будберг, глава управляющей комиссии прошений, Томиев, глава управляющей канцелярии генерал-адмирал Рейхтер, граф Воронцов-Дашков, граф Сольский, Фриш и я. Мне передавали, что государь не хотел меня приглашать, но его уговорил Мирский. Это мне передавал князь Оболенский. Сам вопрос, поставленный в совещании, для меня был признаком того, что государь далеко ушёл в своём политическом мировосрении, ибо ранее когда мне приходилось при докладе говорить, каково общественное мнение, то государь иногда с сердцем говорил: "А мне какое дело до общественного мнения?" Государь совершенно справедливо считал, что общественное мнение это есть мнение интеллигентов. А что касается его мнения об интеллигентах, то князь Мирский мне говорил, что когда государь ездил по западным губерниям, И за толк это назначение его мирским министром, он в качестве генерального губернатора его сопровождал, поверенным ему губернским то раз за столом, когда произнёс слово "интеллигент", на что государь заметил: "Как мне противно это слово", добавив, вероятно, саркастически, что следует приказать Академии наук вычеркнуть это слово из русского словаря. Государь и мучали, что за него весь народ, вся интеллигенция. В принципе, это верно. Народ всегда был за царей, которые были за народ. Но трудно ожидать, что весь народ за царя, когда государь управляет посредством дворцовой дворянской камарильи, которая в свою очередь считает, что она есть соль земли русской, что всё должно делаться для неё и во всяком случае через неё. Если бы государь после Портсмутского мира сам по собственной инициативе сделал широкую крестьянскую реформу в духе Александра II, сам по собственной инициативе дал известные вольности, давно уже назревшие, как, например, освободил от всяких стеснений старообрядцев, смело стал на принцип веротерпимости устранил явно несправедливые стеснения и народцев и прочее, то не потребовалось бы 17 октября. Общий закон таков, что народ требует экономических и социальных реформ. Когда правительство систематически в этом отказывает, то он приходит к убеждению, что его желания не могут быть удовлетворены данным режимом. Тогда в народе экономические и социальные требования откладываются и назревают политические требования как средства для получения экономических и социальных преобразований если затем правительство мудро не регулирует этого течения а тем паче если начинает творить безумие японская война то разражается революция если революцию тушат что мной и моими сотрудниками было сделано созыв думы но затем продолжают играть направо и налево, вотворяется анархия. Величайшая анархия проявляется ныне в действиях так называемого Союза русского народа, являющегося вторым правительством. И государь сегодня подписывает акты правительства Министерства Столыпина, а завтра свои вонёт поощряет и думает опираться на этих бессознательных людей руководимых политическими негодяями или безумцами. Насколько государь убеждён, что за него всегда будет весь народ, может быть охарактеризовано следующим разговором, который имел Мирский незадолго до своего ухода с поста министра внутренних дел с императрицей Александрой Фёдоровной, которая руководит волею и склонностями государя и которая больше всего виновата в том, что царствование Николая II Так несчастно для него и для России. Дай бог, чтобы не кончилось ещё хуже, в особенности для него. Знаю государь Семеновских лет, я его люблю как человека самым горячим и искренним образом. И если у меня накапливается иногда чувство злобы против него, то чувство это подсказывается досадою Зато что царь губит себя, свой дом и наносит раны России, тогда как всё это могло бы быть устранено. Всего этого могло бы и не быть. Заговорив о политическом положении, нерскии сказал императрице, что в России всё против существующих порядков. "Но это", императрица заметила, "да, интеллигенция против царя и его правительства, но весь народ всегда был и будет за царя. На это мирский ответил: "Да, это верно. Но событие всегда творит всюду интеллигенцию. Народ же сегодня может убивать интеллигенцию за царя, а завтра разрушит царские дворцы". Это стихии. Мнение, высказанное императрицы Было положено в основании закона 6 августа 1905 года о Думе. Весь выборный закон был основан на том, что нужно дать главнейший голос крестьянству, нужно, чтобы Дума была, если не крестьянская, то преимущественно крестьянская. В нём историческая основа консерватизма. Эту мысль, как мне говорили в заседаниях, бывших под председательством Его Величества в Петербурге, Перед 6 августа, когда я был в Америке, усиленно продвигали два столпа консерватизма: победоносцев и государственный контролёр Лапко. Выборный Булыгинский закон лёг в основание и выборного закона 12 декабря 1906 года. Он не мог ни речи в его основание, как это видно и из текста манифеста 17 октября 1905 года так как манифест повелевал, не останавливая уже начатых по закону 6 августа выборов, сделать в нём лишь возможные расширения. Что ж, крестьянство дало и первую, и вторую думу. Наиболее крайние левые элементы и массу революционеров. Вот тебе и консерватизм крестьянства. Консерватизм крестьянства в настоящей стадии его развития и при настоящей взбаламученности эта фраза ибо стихии не подчиняются законам последовательности возвращаюсь к совещанию его величеству угодно было что в виду того революционного направления которое с каждым днём всё более и более усиливается в России Он созвал своих советников для того, чтобы обсудить какие меры надлежит принять в смысле удовлетворения желаний умеренного и благоразумного общества. Причём сперва был поставлен вопрос, нужно ли идти навчю этому обществу или надо продолжать прежнюю реакционную политику Плеве, которая привела к последовательному убийлению двух министров внутренних дел Сепягина и Плеве. Мне пришлось говорить первому. Я высказал своё решительное мнение, что ввести прежнюю политику реакции совершенно невозможно, что это приведёт нас к гибели. Меня поддержали граф Сольский, Фрид, Алексей Сергеевич Ермолов, Николай Владимирович Муравьёв и Владимир Николаевич Коковцев, причём последний поддержал меня с той точки зрения, что При бывшем в то время направлении нашей внутренней политики мы постепенно теряем доверие в финансовых кругах за границей. И такое положение дела при войне, которое до настоящего времени идет крайне для нас неблагоприятно, может привести финансы к полному разорению. Князь Мирский почти не высказывал своего мнения потому что очевидно, он своё мнение высказал государю ранее наедине. Константин Петрович Победоносцев относился к нашим заявлениям критически. Не высказываясь безусловно против, он всё-таки свои реплики, свою речь сводил на присущее ему направление, то есть, что лучше всего ничего не делать. Но наибольший разговор был с путём вопроса о привлечении выборных к участию в законодательстве. Большинство говорило «за», «против» говорил «победоносцев». Вообще, как всегда, он говорил умно, и его критические замечания были весьма сильны, но заключения неопределённы. Я ничего не говорил, но когда государь обратился ко мне, чтобы я высказался по вопросу о выборах, Я сказал, что, по моему убеждению, существующий порядок управления государством не соответствует потребностям его и находится в противоречии с самосознанием почти всех интеллигентских классов, и что поэтому я разделяю мнение тех, которые говорят за необходимость этой меры. Но нахожу, что выставляемый имя довод будто бы это не поколеблит существующий государственный строй не верен. Я, конечно, не думаю, чтобы они представляли этот довод, сознавая его верность, дабы достигнуть того, к чему они стремятся. Но, по моему глубокому убеждению, всякое правильное, организованное и постоянное участие выборных в законодательстве неминуемо приведёт к тому, что называется конституцией. Как это бывало большей частью, совещания под председательством государя, когда не было определённого написанного материала, никогда не приводили к определённо сформулированным заключениям. Так было и на этот раз. В конце концов, его величество согласился с мнением большинства, причём государеу благогогодно было поручить составить соответствующий проект указа мне, как председатель лека комитета министров и управляющему канцелярии комитета министров барону Нольде, который тоже присутствовал на заседании, но по своему положению во время заседания молчал. На заседании говорилось о тех предметах, которых указ должен коснуться. Указывалось на необходимость восстановить в Российской империи законность которая была значительно поколеблена в последние годы, а, кстати сказать, в настоящее время и совсем свергнута в пропасть. Но необходимость законов об инославных и иных неправославных вероисповеданиях. И в особенности говорилось о необходимости уничтожить суровые законы относительно старообрядцев. Говорили вообще о необходимости веротерпимости и обострили свободу веры и исповеданий. Высказывались о необходимости привлечь общественных деятелей к общественным делам, особенно местным, то есть иначе говоря, расширить земские полномочия и земскую деятельность, а равно и городские полномочия и городскую деятельность и прочее. При этом был воспущен вопрос, каким путём пересмотреть все надлежащее законодательство и сделать в нем и в жизни российского государства необходимые преобразования. Было решено, что все эти вопросы должны быть рассмотрены в Комитете министров, что Комитет министров должен дать направление всем этим преобразованиям и по мере обсуждения вопросов в случае необходимости испрашивать высочайших указаний. Это совещание окрыли дух присутствующих. Все, по видимому, были взволнованы мыслью о новом направлении государственного строительства и государственной жизни, которое Его Величеству благоугодно дать великой России. Престольный граф Сольский в конце заседания обратился к Его Величеству от имени присутствующих с прочувствованными словами о той благодарности, которую питают все присутствующие и который, несомненно, разделяет и вся Россия к почину государя-императора. Вся эта сцена была столь трогательна, что некоторые из членов, а именно князь Хилков, министр пути и сообщения, и Алексей Сергеевич Ермолов, расплакались. После заседания я с покойным обороном Нольдэ Занялся выработкой известного исторического указа 12 декабря 1904 года, который я здесь не привожу, ибо всякий, кто им интересуется, может его найти в собрании узаконений. Проект указа, установленный мной и бароном 0D редакции, был подписан всеми членами совещания. Насколько я помню, лишь один Константин Петрович Победоносцев взял некоторые затруднения, и я в точности не уверен, подписал он его или нет. Кажется, подписал. Проект этого указа под заглавием о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка был представлен его величество. Прошло несколько дней, и 11 декабря утром я получил записочку его величество в которой он меня просил приехать к нему вечером. Я приехал в Царское село после обеда. Его Величество приняло меня по обыкновению в своем рабочем кабинете. Войдя в кабинет, я увидел, что Его Величество находится вместе с московским генерал-губернатором, великим князем Сергеем Александровичем. Его Величество просил меня присесть. Мы втроем сели. Затем Его Величество обратился ко мне со следующими словами. «Я указ этот одобряю, но у меня есть сомнения только по отношению одного пункта». Это именно был тот пункт, в котором говорилось о необходимости привлечения общественных деятелей в законодательное учреждение того времени, а именно в Государственный совет. Его Величество сказал мне, чтобы я совершенно откровенно вернулся, высказал ему своё мнение по поводу этого пункта и дал ему совет оставить этот пункт или не оставлять. Я ответил государю императору, что указ этот, а в том числе и пункт, о котором его величество угодно говорить, составлен под моим непосредственным руководством, а по сему по существу я этот пункт разделяю. И считаю, что ныне своевременно пойти на меру, которую этот пункт провозглашает. Что же касается повеления Его Величества, дать Ему совет, то я по совести должен сказать следующее. При влечении представителей общества, особливо в выборной форме, в законодательные учреждения, есть первый шаг к тому, к чему стихийно стремятся все культурные страны света, то есть власти к представительному образу управления в конституции несомненно то будет первый весьма умеренный и ограниченный шаг по этому пути, но со временем он может повести и к следующим шагам. А поэтому мой совет таков: если его величество искренне, бесповоротно пришёл к заключению, что невозможно идти против всемирного исторического течения, то этот пункт в указе должен остаться. Но если его величество воззрился в значение этого пункта, и имея в виду, как я ему докладываю, что этот пункт есть первый шаг к представительному образу управления, с своей стороны находит, что такой образ правления недопустим, что он его сам лично никогда не допустит, то, конечно, с этой точки зрения осторожнее было бы пункт этот не помещать. Во время этого разговора зашла речь о земских соборах. Я высказал убеждение, что земские соборы — это есть такая почтенная старина, которая при нынешнем положении неприменима. Состав России, ее отношение к другим странам и степень ее самосознания и образования и вообще идеи XX и XVI веков совсем иные когда я высказал своё мнение, его величество посмотрел на великого князя, который, видимо, был доволен моим ответом, и одобрил его. После этого государь сказал мне: "Да, я никогда ни в каком случае не соглашусь на представительный образ правления, ибо я его считаю вредным для веринного мне Богом народа, и поэтому я последую вашему совету и пункт этот вычеркнул. Затем он встал, очень меня поблагодарил. Я отклонился государю и великому князю, и с указом, в котором был вычеркнут этот пункт, а впоследствии утвержден, государем вернулся в Петербург. Как раз в этот день было совещание по сельскохозяйственной промышленности. Ввиду того, что я был В присутствии вместо меня председательствовал старейший член Семенов-Тиньшанский. Я вернулся, когда заседание было еще не кончено и вступил в председательствование. На заседании находился, между прочим, и князь Мирский. Я написал князю Мирскому на бумажке приблизительно следующие строки «Указ утвержден» и посылается для опубликования, но такой-то пункт вычеркнут. Это сообщение, по-видимому, очень огорчило князя Мирского. После заседания я подробно объяснил ему всё происшедшее. Указ этот был опубликован в собрании уже к 12 декабря 1904 года. 11-го вечером Я видел в последний раз великого князя Сергея Александровича. Наступил 1905 год. Смута в России в умах всего общества, без исключения. Во всех его слоях все более и более росла, по мере наших постыдных неудач на Дальнем Востоке. Центральным местом проявления смуты, или, выражаясь более, Современного революционного настроения, революционного движения была всё время Москва. Великий князь Сергей Александрович, по существу весьма благородный и честный человек, но вследствие с одной стороны своей ограниченности и государственной неопытности, а с другой стороны упрямого характера, проводившие в Москве реакционные полицейские меры, которые крайне озлобляли все слои общества, встал в Москве положение совсем невозможное. Между прочим, к несчастью, он окружал себя лицами крайне ограниченными с полицейскими инстинктами. Таков был исполняющий дела одер полицмейстера во время отдынки полковник Волосовский. Таков был и одер полицмейстера генерал Трепов, который в сущности говоря, был московским генерал-губернатором. Так как направление политики великого князя Сергея Александровича, в сущности говоря, политики генерала Трепова, не могло получить никакой поддержки в министре внутренних дел князе Селитопольском Мирском, то великий князь благоразумно пожелал оставить пост генерал-губернатора, и 1 января 1905 года был освобождён от этой должности но он назначен командующим войсками Московского военного округа, а вместо него остался его помощник Булыгин. В 1905 году революционная завируха в России начала разыгрываться быстрыми шагами. Уход великого князя с поста генерал-губернатора для министра юстиции Николая Валерьяновича Муравьева, который был в высокой степени умный, ловкий и замечательно талантливый человек был признаком того, что наступает эра всевозможных случайностей и катастроф, а поэтому, как крысы перед бурей покидают корабль, так и он решил устроиться где-нибудь в более тихой бухте.